Глава 15. За мной никто не пошёл, но лёгкое оцепенение с плеч так и не стряхивалось, и разумный страх настиг меня много позже, когда я уже отстранённо со стороны представила, что натворила. И как я избежала проблем только по той причине, что с Григорием Алексеевичем вообще незамечено привычных шаблонов поведения, застал дома по стороннему, усадил обедать, будто именно так в любой ситуации и поступают обычные люди. Он с самого начала виделся мне всяким, но только необычным. Особенно сильный озноб прошиб после резонанных слов Татьяны, которую я вкратце рассказала содержание предыдущей главы по телефону. Открыто признаёт, что общение с ней меняет людей в худшую сторону, и самому себе говорит: "Не путайся под ногами", от последнего особенно несёт биполярчкой. Ничего ты и люба важного не узнал, а я так на тебя рассчитывала. Но всё-таки к выводу привела. Сегодня же пишу новое резюме и начинаю искать другую работу. Ну и хоть и временный провал, правильное решение, похвалила я. Хотя за мактом уже всё ещё не пришла. Не иначе плохое во мне связано как раз с ненормальной храбростью на грани самоуничтожения. Только до четверга не увольняйся, Тань. До четверга и не выйдет. Но почему? С тяжёлым вздохом я закончила рассказ о своей эпопее. Да как-то так получилось, что я сама ему встречу назначила, то ли свидание, то ли очередной взаимный допрос. Ещё не определилась. А мне тоже требуется время собраться с мыслями. Поэтому ты утром в четверг шефу скажешь, что я звонила и просила меня очень извинить, занята в институте по горло. Перенесём встречу на следующее тысячелетие, а как раз немного ослабнусь. сделаю, уверила она. И похоже, что ты оказалась в большей опасности, чем все мы. Так что будь осторожна. Люба терпеть тебя не могу, но переживаю. Спасибо. Вот именно со осторожностью у меня в последнее время какая-то беда. Еду домой медитировать и приводить мозги в порядок. Йога или тибетские дыхательные практики? Та не заинтересовалась. Ну, генеральная уборка. Попробуй очень помогает. Вот только я соврала себя же подбадривая. Уже не помогало ничего. Даже самые любимые занятия. Разум всё шептал о чём-то неразборчиво, а нутро подкидывало ему ещё пищи для размышлений. К примеру, дверь эта. Чего она ко мне прицепилась? Открытая снаружи и запертая изнутри. Фокус какой-то. Григорий Алексеевич хотел меня впечатлить ловкостью рук. Я готова была думать о нём сколь угодно плохо, но только не представлялось, что он будет производить на дам впечатление дешёвыми фокусами, а самое худшее. Я готова была о нём думать сколь угодно плохо, лишь бы не прекращать о нём думать. Снова отправиться к пьянчугам и устроить им легкомысленный опрос уже со своей стороны? Может, они о Грише узнали нечто, что мне до сих пор неизвестно? Уже затемно я на это решилась. Страха эти безобидные маргиналы вызвать не могли. Они в самом худшем случае умеют пьяно песню затянуть, на чём и заканчиваются все их преступные намерения, но оказалось, что сегодня им решили испортить настроение. Я и к клавочки подойти не успела, как раз слышала нервный крик. Женщина в халате и накинутом сверху пуховике отчитывала того, что помоложе. Совсем совести нет. Да когда ж ты уже пропьёшься? А? А, так вы тут ещё и с бабами время проводите. Она указала грозным подбородком на меня. Совести нет, а с виду такая приличная девушка. Я ничуть не разозлилась, хотя последнее непосредственно мне было адресовано, но женщину эту понять прекрасно могла. Окажись я на её месте, когда муженёк любой вечер предпочитает проводить в кругу выпивох, а не с семьёй. И обо всем другими словами выражалась. И уж точно бы не обрадовалась, что муженёк тут ещё и женскую компанию себе отыскал. А не только безобидный трёп посугу бы мужских трудностях. Она не на меня злилась, она на всю свою неудавшуюся семейную жизнь злилась. И лучшее, что я могла бы сейчас сделать, подойти и заявить, что я просто мимо проходила, а её супруг, если с кем и изменяет, то только с горлышком от бутылки. Пусть хотя бы из-за этого нервы себе не тряплет. И вот в этот момент произошло необъяснимое. Буквально на следующем шаге и произошло. У меня нога вперёд не двинулась, как если бы её кто-то держал, ухватив за лодыжку. От неожиданности я едва не упала. Но женщина из этого сделала другой вывод. «Ты уже набралась? Какая прелесть! Надо будет с Марь Ивановной переговорить, кому она жильё сдаёт». Выглядела женщина разъярённой. Анна направляла на меня своё раздражение, расходясь в этом бесцельном порыве, и действительно может сообщить с преувеличением мои хозяйки: здесь все друг с другом знакомы. Меня же беспокоило иное. Попыталась сделать шаг другой ногой, и ощутила те же невидимые путы. Уставилась на свои ноги, со стороны это должно было выглядеть, будто я разглядываю башмаки. А помялась, выпрямилась и сказала строго: Следуевало прекратить этот крик, потому что у меня тут своих проблем, как выяснилось, предостаточно. Да не собиралась я. Устала на работе. Вот и вышла попросить, чтобы тише себя вели. Женщина посмотрела почти виновато и вновь закричала на мужа. Слыхал? Не только мне жизнь поломал, но и всем, кто поблизости живёт. Совсем совести нет. А ты чего пялишься, дядь Жора? Сейчас и тебе достанется. Я же отступила назад. И на этот раз никаких препятствий не почувствовала. Уже в своей комнате шагала туда-сюда и больше ничего странного не наблюдала. Тогда что это было на улице? Мелкий конфликт ни в счёт. Он через полминуты забылся. Не то чтобы я придумала какое-то исчерпывающее объяснение. Единственное, в чём я была уверена, мне не показалось. Мои ноги просто не шли ближе к кружащейся женщине. Зато были готовы идти куда угодно ещё. Быть может, действительно просто стало? Точно. Татьяна устала от провалов в памяти. Елизавета Николаевна устала до ладильтера в босом кабинете, а я устала до непослушных ног. Не слишком ли мы все уставшие работницы мармеладной фабрики? Вирусная усталость, передающаяся через сплетни. Как раз на четвёртой успешной попытке шагнуть туда и обратно. Раздался звонок телефона, который вывел моё изумление в апогей. Просто так звоню, уборщица, проговорил мобильник голосом Григория Алексеевича. У тебя всё в порядке? А с чего вдруг у меня должно быть что-то не в порядке? ответила вопросом на вопрос, хотя втайне надеялась в его словах и получить такую нужную разгадку. Тогда поворачиваясь, сегодня не увидимся. А вы ко мне ехали? Зачем? Устроить романтический сюрприз, конечно. Но, слышу, что нет смысла. Спокойной ночи, моя любовь. Не ваша, но любовь, поправила я. Любовь всё общее не бывает с тех пор, как умные люди придумали частную собственность и приватизацию. Гениальное изобретение. Кто первым палку вбил, тот и прав. Спокойной ночи. Жду четверга. Я ответить не успела, поскольку скривилась. Какой ещё палку куда вбил? В этой фразе сексуальный подтекст или отсылка к архаичным традициям? Спала я в эту ночь очень плохо, а короткие периоды беспомятьства наполнялись какими-то странными ассоциативными рядами. То Григорий Алексеевич вбивал палку в меня, то я в Григория Алексеевича, и очень радовалась, когда он не успевал увернуться. Следующим утром Когда ехала в институт, чёрт дёрнул проверить одну из смутных догадок. Я увидела красный свет на пешеходном переходе и пошла вперёд. И уже на втором шаге запнулась, почувствовала, как снова невидимая рвёт меня назад за лодыжки. Шаг обратно на тротуар не вызвал никаких затруднений. Светофор переключился на зелёный, но я всё стояла и стояла. Опять красный, опять зелёный. Прохожие обходили меня, не обращая внимания. Росла твёрдая уверенность, что именно на зелёный я пойду без труда, а на красный скорее лицом в асфальт воткнусь, чем сделаю шаг. Осознание парализовывало, не пугало даже. Она валилась тяжело сверху. Что за хрень творится? И вчера женщина была раздражена и представляла собой ничтожную опасность для меня, но всё-таки в какой-то степени опасность, хотя бы для настроения. вряд ли большею, чем переход не слишком оживлённой дороги на красный свет, не позвонит ли сейчас Григорий Алексеевич равнодушно поинтересоваться, всё ли у меня в порядке и можно ли ему поворачивать обратно. Он не позвонил, но мысленный параллеч от этого не проходил. Обращаясь непонятно к кому, шеф тогда ляпнул что-то о приглядеть за мной и что-то о моём бойком характере. Интересно, «Вот это эпизодическое на ногах. Это, случайно, не Вася?» Я вскрикнула, затрясла ногами, стряхивая с них несуществующие. Прохожие начали обходить меня более широким кругом. Но ведь они правы. Я выгляжу, как шизофреничка. Мармеладная усталость настигла и меня. Лучше уж пара провалов в памяти, чем такое. Еще несколько раз за учебный день я проверяла свою новую гипотезу, «Но в институте угрозы ещё надо постараться найти». Выдумала одну – отправиться в деканат и заявить, чтобы передвинули сроки сдачи курсовой, поскольку я не успеваю из-за работы. Мне вообще подобное ничем не грозило. Зам декана я знала хорошо на примере многих отстающих студентов. Она просто минут десять будет вопить о том, что учёба превыше всего, а если у кого-то имеется нечто превыше учёбы, так она будет только рада помочь забрать документы». Вообще особенно с бюджетного места, где каждый день надо подтверждать, что ты его достоин, ничего опасного, кроме недолгого крика. А вот только ножки туда не пошли. Влево пошли, вправо пошли, назад пошли. В туалет готовы были пойти, хотя всё тело выше ножек в туалет пока не хотело. А в деканат не пошли. Какая-то адская сила бережёт меня не только от угроз жизни, но и от примитивных стрессов. Интересно. А она только мысли мои читает или умеет предвидеть будущее со всеми реальными последствиями. Вот последнее было бы очень кстати. Не уметь пойти туда, где ждут неприятности. А мысли читать – это ерунда. Я и сама свои мысли читать умею. Сидя на парковой скамье, я ощущала себя навеки прощающейся с отъехавшей крышей. «Вася!» – звала я свои сапоги. «А руками ты управлять умеешь?» Что, если мы с тобой сейчас за лотерейными билетами пойдём? Я руку тяну, а ты уж решаешь, берём или не берём. Как тебе бизнес-план?» Сапоги мне и не думали отвечать. Что с точки зрения сапог даже разумно? Себя я уже к разумным формам жизни не относила. «Вася!» Я ещё не сдавалась. «А если я вдруг решу прыгнуть с крыши, то ты включишься уже на подходе к зданию или на самой крыше?» «О, придумала!» «Самая лучшая проверка. У меня сегодня работа в офисе. Жуть, как интересно глянуть, мы туда идём или не идём. Ведь это угроза. Я мало что понимаю, но где-то там и засела главная угроза». На работу мы шли. И даже не спотыкались. Возможно, потому что Григория Алексеевича в такое время там не было. А без него вся фабрика – просто безобидное здание. Безлюдно гулкое и антимистически очаровательное. Моим ногам – под кодовым именем Вася, подобной только в радость. Я и намывала полы с удовольствием, успевая подочевать лекции. Звонку уже не особенно удивилась. Сразу ожидала, что Григорий Алексеевич не слишком настроен на долго оставлять меня в покое. Чем обязана? и я начала с такого тона, чтобы не придумал там себе мою радость. Пока ничем обнадёжил он, как дела? И я мой пол И впереди ещё 100 м немытого, то есть прекрасно, если вы меня не будете отвлекать. А отвлекать не буду, в тони шефа скользнула улыбка. Просто хотел сказать, что с лотерейными билетами не сработает. У Васи и при жизни не умел прогнозировать события так далеко. Но он смеётся. Похоже, ты вообще ему нравишься со своим образом мышления. Удивлён, что наши с ним вкусы совпадают, хотя мы такие разные. Не знаю, успел ли я отключить вызов до того, как телефон полетел на пол, а глаза поползли наружу. И только через несколько секунд я расслышала свой крик, переполненный ужаса. «А-а-а-а-а-а-а-а!» Вздохнула, зажмурилась и продолжила. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а!» Собиралась орать так до тех пор, пока неуподонный, недомытый пол замертво. Но ко мне из пролета бежала пожилая уборщица. На ходу откидывая тряпку. «Люба, Любаш, что случилось?» Она трясла меня, пытаясь привести в чувство, и звала еще подмогу. «Катерин, ты далеко?» Коллеги меня усадили и откуда-то достали кружку сладкого чая, и многократно переспросили, что я такого увидела в пустынном коридоре. Я же неловко пожимала плечами и отговаривалась ерундой. Про крысу ляпнула, мол, юркнула что-то вдалеке. И если крыса, то я страшно их боюсь. Но даже если мышь, я и их боюсь. Вообще всех боюсь, кто юркает. Уборщицы переключились теперь на оханье, поэтому вопросу отстали от меня. На фабрике производства продуктов питания грызуны недопустимы. Надо заявление начальнику отдела передать. Пусть обязательно проверит. Я же просто кивала. Ведь объяснить своё состояние не могла. Как объяснить нормальным, психически здоровым людям, что сапоги мне всё-таки ответили? с номера нашего общего директора